Москва. Ресторан Курского вокзала. Нет, только не между пивом и аль-де-десертом. Там уже решительно не было никакой паузы. А вот до кориандровой это очень может быть. Скорее даже так. Орехи я купил до кориандровой, а уж конфеты после. А может быть и наоборот. Выпил кариандровую, я спертного ничего нет, сказал вышибала. И я глядел меня всего как дохлую птичку или как грязный людик. Нет ничего спертного! Я хоть весь и сжался от отчаяния, но всё-таки сумел промямлить, что пришёл вообще не за этим. Мало ли, зачем я пришёл? Может быть, мой экспресс на Пермь по каким-то причинам не хочет идти на Пермь? И вот я сюда пришел. Здесь Бестроганов, послушать Ивана Козловского, что-нибудь из цирюльника. Чемоданчик я все-таки взял с собой и, как давеча в подъезде, прижал его к сердцу в ожидании заказа. Нет ничего спиртного. Царица небесная. Ведь если верить ангелам, здесь не переводится херес. А теперь только музыка, да и музыка-то с какими-то песнями модуляциями. Это видим в самом деле Иван Козловский поёт. Я сразу узнал. Мерз же этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие, но мерзкий у каждого по-своему. Я потому легко их на слух различаю. Ну, конечно, Иван Козловский О, что ж о моих предков. О, дай меня накретится на тебя, при светя звёзд ночных. Ну, конечно, Иван Козловский. О, для чего тая околдон? Не Тябя, ради. Вы где-то заказывать? А у вас что, только музыка? Причём только музыка? Без строганы в есть, пирожные в имя. Опять подступила тошнота. А ахерис? Ахерису нет. Интересно. Вымя есть, а хересу нет. Очень интересно. Да, хересу нет, а вымя есть. И меня оставили. И чтоб не очень тошнило, принялся рассматривать люстру над головой. Хорошая люстра? Эх, слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, то будет страшно больно. Да нет, наверное... Держи, не больно? Пока она срывается и летит, ты сидишь, и ничего не подозревая, пьёшь, ну, например, Херис. А как она до тебя долетела? У тебя уже и нет живых. Тяжёлая это мысль. Ты сидишь, а над тебя сверху люстра. Очень тяжёлая мысль. Да нет, почему тяжёлая? Если ты положим пьёшь херес, не такая уже тяжёлая мысль. Если ты сидишь с перепою, ещё не успел похмелиться, а херес у тебе не дают. И тут тебе ещё на голову люстра. Вот это уже тяжело. От чингне то ещё та мысль. Мысль, которая не всякому по силу, особенно с перепою. А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое? Мы тебе, мол, принесем сейчас восемьсот граммов Херриса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и... Ну как, надумали? Будете брать что-нибудь? Херрису, пожалуйста, восемьсот граммов... Да ты уж, короче, как видно, скажи же тебе русским языком. Нету у нас Хериса. Ну, я подожду, когда будет. Жди, жди. Дождёшься. Будет тебе сейчас Херис. И опять меня оставили. Эд следит и женщине посмотрел с отвращением, в особенности на белые чулки без всякого шва. Чтоб бы меня смирил, может быть, разгрузил бы душу и совесть. Ну эти вони все так грубы. А? И грубы-то ведь подчёркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым. Когда у человека с похмелья все нервы на выпуск. Когда он малодушен и тих. Почему так? О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы как я сейчас тих и безлив. И был бы также ни в чём не уверен, ни в себе, ни в серьёзности своего места под небом. Как хорошо бы! Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости, всё общее малодушие. Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам. Всеобщее малодушие. Да ведь это спасение от всех бед. Это панацея. Это предикат величайшего совершенства. А что касается деятельного склада натуры... Кому здесь Херрис? Надо мной две женщины и один мужчина. Все трое в белом. Я поднял глаза на них и... Сколько должно быть в моих глазах сейчас всякого безобразия и смутности. Я это понял по ним, по их глазам, потому что в их глазах отразилась эта смутность, и это безобразие. И весь как-то синий, растерял дух. Дух да я почти и не прошёл. Ну и пусть их я рисую не от, я подожду. Я я так это как-то действует. Так. Где ты вы подождёте? Э, да по почти ничего. Ведь просто еду в Петушки к любимой девушке. Хе -хе -хе, к любимой девушке. Висинцу вот купил. А не полетишь дали, что я ещё скажу. Я иди из Сибири. Ярота, а? А просто, чтобы не так тошнило, Хересу хочу. Эй, зря это я. Опять про Херес. Эй, зря. Он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки и через весь зал. О, боль такого позора. Через весь зал провели меня и вытолкнули на воздух. Следом за мной чемоданчик с гостинцами. Тоже вытолкнули. в뱉 на воздух а пустопорожность а звериный оскал бытия